Новое, тайно протестующее общество решилось из своей стороны действовать неотложно. Оно-то и послало Дмитрия Милнова в Кремль для разведки. Почти заморив коня и сам едва переводя дух от волнения, Милнов прискакал прямо к избе Елизарьева. В Кремле, видимо-невидимо, собрано народу, порывисто и задыхаясь, рассказывал Милнов товарищам. «Одних посылают в Преображенское, а других оставляют здесь кончать с ближними царскими. Сам я слышал от Гладкова, он сейчас и сам сюда прибежит». «Так пора и нам приниматься за дело», — сказал Елизарьев. «Пойдемте первое в церковь, поклянемтесь не выдавать друг друга и отстоять царя». Отперли ближайшую церковь во имя преподобного отца Феодосия на Лубянке, приходской священник, приятель Елизарьева, вынеся святое Евангелие с животворящим крестом, отобрал от них добровольную клятву. «Ну, теперь с Богом начнемте! Ты, Милнов, с Ладогиным, распорядился Елизарьев, — поезжайте как можно скорее, лошадей не жалейте в Преображенское!» и расскажите самому государю обо всем. Пусть соберет своих, а мы останемся здесь, и, как начнется свалка, ударим с тыла. Милнов и Ладогин ускакали. Вскоре по отъезде гонцов прибежал на Лубянку и Никита Гладкий отдать последнее распоряжение начальника стременному полку. К немалому удивлению, вместо сбора всего полка Или, по крайней мере, не менее трех сотен человек, как было указано. Он увидел около пятисотенного Елизарьева только незначительную кучку стрельцов. Отчего полк не собран? У нас там все готово, а вашего приказа нет, кричал он. Скорее скликайте по слободам, да слушайте на бату. Что вам велят делать, то и делайте. И он снова убежал в Кремль. Вслед за ним отправился туда и Елизарьев с товарищами, а полк все-таки остался несобранным. Пробила полночь на башенных часах Кремля, одолевает сон здорового человека. Напрасно силится он бороться с дремотой, с усилием таращит глаза, пытается завести голосом знакомую песню. Напрасно, а тяжелевшие веки опускаются, голос обрывается, В голове становится смутно и туманно. Расставленные у стенных застав и у царских теремов караульные, Сладко дремлют, опершись на воткнутые бердыши. По временам даже и храп проносится в свежем, чутком ночном воздухе. Тише становится нестройный говор на дворах лыковом и житном. Наверху не спят. С последним звуком полночного боя часов там особенное движение. Забегали огоньки по всем покоям, и на освещенном фоне окон то и дело мелькают тени. Быстро сбежали дежурные стряпчие с дворцовой лестницы, разбудили ближайших часовых и побежали на Лыков и жидный. «Изготовляйтесь в поход», — говорили они дремавшим стрельцам. «Да куда?» сонно спрашивают те, отрихаясь и протирая кулаками отяжелевшие веки. За царевной. Она сама изволит идти, а куда пойдет, сами увидите. Ждать оставалось недолго. Не успели стрельцы выстроиться как следует в ряды, как сама царевна сошла сверху на площадь в сопровождении верного своего Федора Леонтича и окольничего Нарбекова. Лицо царевны спокойно, только обычные складки глубже засели на лбу, нервы натянуты, белила и румяна скрывают бледность, а опущенные веки — тревожное выражение. Мерной и плавной, обычной своей грузной походкой с перевальцем, сошла она на площадь и своим обычным же ровным голосом распорядилась. «Прикажи, Федор Леонтич, стрельцам следовать за нами к Казанскому». Приказание передано «Казанскому Казанскому», повторялось с недоумением на разные тона в рядах. «Царевна хочет молиться, так это делалось ею и прежде обычно, но зачем нас-то всех подымать?»